Глава 7. Синий жемчуг. По всей вероятности, самые первые изявившихся в мир аватар двоиединых это Холлер Белый и Рилах Чёрный, настоятели Алиохис и Алиорайна. Близнецы-настоятели отличаются от остальных аватаров. Во-первых, Они целиком и полностью осознают свою божественную сущность, хоть и являются совершенно самостоятельными личностями, а не голосом двуединых. Во-вторых, они присутствуют сразу во многих местах одновременно, являясь при этом теми же самыми личностями. Везде, где есть храмы двуединых, есть и их настоятели. В-третьих, Халир и Рилах бессмертны, Они не стареют и не умирают. Либо же умерев возвращаются подобно золотому дракону. Халир и Рилах не всегда и не везде носят те же тела и те же имена. Так в Кхмерне они выражены женщинами, белой и чёрной матерями. И подобно алому дракону, после смерти физического тела рождаются заново в каждом кхмерском селении, где есть храмы Есть белая и чёрная матери, и несмотря на различный возраст и внешность, это всё те же личности аватары Хисса и Райны. Даже среди кочевников Тмерла-Хен, чьи верования и сама магия совершенно не похожи на наши, присутствуют Халер Белый и Релах Чёрный, как великий дневной и великий ночной шаманы. Большая имперская энциклопедия 25-й день Ласточек в Йонадире, Дамен ШердюБрайн. Ирсицким герцогом придётся подождать. Продолжением тревожного сна прозвучал голос парьена. Вчера на короля Валанты было совершено покушение. Даим рывком сел на постели, протёр глаза, прогоняя остатки сонной мути, быстро огляделся. Свет заливал комнату в павильоне парьена. которую даим вот уже полсотне лет считал своим домом в отличие от вечно пустующего родового особняка маркизов Грузиньен. Может быть, хоть теперь, когда Алой подарил ему Шэньмо, особняк оживёт. Даим дал Хмирцу важное поручение сделать особняк достойным местом обитания для главы МБ, потому что только тот, кто служил самому Алому, понимает в точности, что подобает столь высокой персоне. Шэньмо сиял, кланялся, обещал устроить всё к вящей славе сына неба и деликатно интересовался, где же брать финансы на соответствующую положению роскошь. На что Дайм отдал ему мешок энергокристаллов, которые заряжал всю дорогу, и письму в поместье, до которого так и не дошли руки, и велел навести порядок и там тоже. Ведь по идее, поместье должно приносить какой-то доход, наверное. Вот пусть Шэньмо и проявит свои неординарные коммерческие таланты на этот раз на благо обществу. Ну, и себя не забудет, доверенный человек сына неба как никак. Доверенный человек сына неба лучился и кивал так, что да им испугался, не отвалится ли его блестящая жёлтая голова. Не отвалилась. Видимо, сказалась долгая практика традиционного кивания. А что выйдет из затеи с особняком поместием и бывшим мошенником Дайм посмотрит, когда вернётся в метрополию. Уж хуже точно не будет, хотя бы потому, что Дайм строжайше запретил Шэньмо делать долги. А ослушаться свободный Шэр, связанный правильными клятвами, не сможет. Покушение вчера переспросил Дайм Медленно возвращаясь в реальность, вчера утром доклад Бстерхази я получил только вечером. Ты уже вернулся от майнера и спал, а он категорически просил тебя не будить после сеанса. В любом случае король жив, а убийца мёртв. Одетый в привычный серый френч, глава конвента сидел в кресле у камина и задумчиво крутил в руках снятый даймоном на ночь гадючий браслет. Этот артефакт с неизвестными свойствами Алый дракон подарил Дайму перед отъездом и посоветовал никогда с ним не расставаться. Зачем и почему, не сказал, просто загадочно улыбнулся и велел помнить, что Дайм его сын. Кто покушался? спросил Дайм, натягивая рубаху. Баран от Харераса. Дайм нахмурился. Про ныру игрока и мелкого мошенника Харераса он отлично знал по материалам, предоставленным Альгредо. трусават, подлават, безмерно жаден и числавин, очень далеко от портрета убийцы. Что-то тут не вяжется. Это дело воняет болотом, подтвердил паррен. Хареросу невыгодна смерть, Каэтано. Никому, кроме Ристаны и Люкреса, она невыгодна. Вы думаете, кто-то из них успел перекупить Харероса? Но он не такой дурак, чтобы умирать за золото. За что он умер, ты и выяснишь. И будь очень осторожен. У меня есть одно подозрение. Парен намик поджал губы, не желая произносить вслух, что подозревает, и протянул да ему браслет. Ты очень понравился Цвею. Не снимай на ночь, никому не давай, а ещё лучше спрячь. Не дразни гусей. Да им надел браслет, вопросительно глядя на учителя. Тот ещё мгновение помолчал, вздохнул, указал Дайму на второе кресло и сказал: "Глас Ургаша, по моим расчётам, ему пора всплыть. Мануэль Андреэс никогда не отличались терпением, а прошло уже 60 с лишним лет, как Глас пропал из виду. Но разве последний Глас не в вашем сейфе?" Дайм так удивился, что даже не заметил, как чашки ароматного шамьета оказались в руках и у него самого, и у парня. "У меня не последний" Вариен покачал головой и отпил глоток. Разумеется, по официальной версии уцелел только один из шести. Но на самом деле их семь. Просто седьмого не было на алтаре, когда взяли цитадель. Ману не мог игнорировать спектр радуги, так что ещё один глаз всё это время ищет способ вернуться. Вот как, протянул Даим. Вы полагаете, что Ману каким-то образом удалось не умереть? Ты сам прекрасно понимаешь, что Расману сделал всё, чтобы его ученики могли вернуться в этот мир в полной памяти, он обязательно сделал это и для себя. Он не из тех, кто не оставляет себе десятка лазейк. То есть он 5 сотен лет где-то прятался, а сейчас вдруг решил вернуться. Я допускаю такую вероятность. И ты не должен её отбрасывать. 5 веков не так уж много, да им на момент начала чёрного бунта Его школе уже было под 100 лет, а самому Ману сильно за 300. Так что для него это не такой уж большой срок. Опять же, мы не знаем, как именно он спрятался. Если он использовал артефакт, подобный глазам Ургаша, то его ощущение времени кардинально отличается от нашего. Да им только сжал ладонями виски. Возвращается Ману одноглазый, герой мёртвой войны и кошмар следующих десятилетий. названный сын синего дракона. Да что там? Единственный, кому за последние 2000 лет удалось спуститься на дно океана, встретиться там с синим и вернуться на сушу в здравом уме, в голове не укладывается. Если это так, учитель, то может быть так, а может быть нет. Я не вижу будущего да им, даже двое едины его не знают. Мы способны лишь анализировать и строить теории. Судя по тому, какие события и с какой скоростью происходят в Валанте, ты же сам читал отчёты о Пророке и его мятеже. Это не похоже на чёрный бунт. Совсем другой масштаб, да и цели совершенно другие. Пророк наверняка ставленик Кристаны, хотя я был о её уме куда лучшего мнения, идиотская затея. Тем не менее, результат на лицо. Король Тудор умер. Ристана получила регентство. Ей осталось лишь избавиться от брата и корона валанты её. В том случае, если совет семи корон не назначит Шуалейду наследницей, покачал головой Даим, выбирая и задарённой, и бездарной принцесс. Они наверняка выберут одарённую, тем более что она отказывалась от прав на трон в пользу Каетано, но никак не Ристаны. Ты прав с точки зрения истинного шарадаим, но не забывай, бездарные живут мало и мыслит иначе. Им не понять, насколько важна связь короля со стихиями для благополучия страны. Они не видят и не чувствуют ткани нашего мира. Для них реальны лишь то, что они могут пощупать своими руками и увидеть своими глазами, как и для всех нас. Всё же прочее, вроде баланса стихий или связи земли с королевским даром, они воспринимают как чистую теорию. Значит, ману и глаз Ургаша. Даим призвал с кухнику в шинчик со свежим шамьетом и заново наполнил свою чашку и чашку парена. Звучит как название очередного романа этого Бумага Мараки Акану. Бумага Мараки и шпиона Марки, ты хотел сказать? усмехнулся парень. Его тоже имею в виду. Я более чем уверен, акану вскоре появится в Валанте. И если это будет так, то можешь считать теорию подтверждённой. Ладно, допустим, глас Ургаша в Валанте. Да, допустим, глас Ургаша некоторое время находился у главаря мятежников. Градус его сумасшествия, одно то, что он назвал себя пророком, уже симптоматично. был, но и сейчас. Я читал отчёты ваших агентов, твоих агентов, Даим, твоих. Не забывай, скоро вся МБ будет на тебе. А вы займётесь наконец селекцией геоцентов, Светлейший Шер. Помню. Так вот. Артефакта они не нашли, следов его не нашли. Поиски по всей империи не дали результата, потому что некому было искать, мальчик мой. Для твоих подчинённых глаз Ургаша примерно так же силен, как для тебя Алый дракон. С другой стороны, это и к лучшему, что они ничего не нашли. Искушение воспользоваться глазом огромно даже для меня, что же говорить о шерах третьей категории. Если с ним кто исправится, так это ты. Вы безбожно мне льстите. Это наводит на нехорошие подозрения. Алый дракон назвал тебя сыном Это не наводит. Да им на мгновение зажмурился. Не наводило. До сего момента вот совсем. Но светлейший, как обычно, и в эту бочку мёда налил своей паранойи, то есть мудрости. Алеукрес совершенно случайно отправил тебя в хмирну. Мне так ли? Ничто не предвещало. И вдруг ты в гостях у дракона, того самого, который с самого чёрного бунта закрылся в своей хмирне и послал весь остальной мир лесом. Когда дракон последний раз принимал имперских послов, напомни старику э, -э да им замялся, судорожно пытаясь припомнить. Кажется, в двенадцатом году прошлого столетия, мой мальчик, усмехнулся парьен. Никто не придал этому значения. Ты не заметил, как будто посольство в хмирну самое обычное дело. Действительно. Такое ощущение, что о драконе все просто забыли. Именно. Он вроде как присутствует в реальном мире, но в то же время он легенда, миф. Поинтересуйся как-нибудь на досуге мнением своих подчинённых о хмерском императоре. Услышишь много интересного. Похоже, в ближайшие годы досуг мне не светит. Какая проницательность. Ты ешь, ешь рагалики. В твоём нежном возрасте следует хорошо питаться. Даим чуть не взвыл. Ему 70. Он на пороге первой категории. Осветлейший по-прежнему считает его ребёнком. Вот-вот, Дамен. Ты тоже заразился образом мысли бездарных, твоим старшим братом Анри и Норману. Ещё не отца Но они уже старики, даром что к их услугам лучшие целители империи. Ты же по-прежнему юноша, хоть и безмозглый подросток, огрызнулся Даим. Ну, насмешливо протянул Светлейший. Некоторые из годами не взрослеют, но это не про тебя, мальчик мой, определённо не про тебя. Не желая отвечать на очередную провокацию, Даим вцепился зубами в рога лексклубники. Светлейший засмеялся, щёлкнул пальцами, и на тарелку да ему посыпались ещё рогалики: абрикосовые, апельсиновые, шоколадные. Что-то мне подсказывает Светлейший, что слухи о вашем возрасте несколько э не соответствуют, и что Мано одноглазово вы знали лично. Может и знал. Но среди его учеников точно не было Светлого Шера, Жерара Парьена. Ухмыльнулся Светлейший. Дай мой возраст совершенно не имеет значения, конечно, учитель. Разумеется, учитель. Дай ему сложил руки лодочкой и мелко закивал похмерскому обычаю. Светлейший предсказуемо засмеялся. Рад поднять вам настроение, учитель, и не вздумать взраслеть и становиться пафосным пнём, как Джан Ли. Паррен погрозил Дайму пальцем. Овер, жить на полном серьёзе убийственно скучно. Хорошо, учитель. Я с удовольствием сменю должность главы МБ на цирковой фургон. Хм, а разве есть какая-то разница? Подмигнул ему Светлейший, вытаскивая из чашки с недопитым шампанским белого кролика в красной жилетке и с часами луковицей в лапах. Пожалуй, никакой. Согласился Дайм Как ни странно, настроение у него было солнечным, как день за окном. И даже перспектива встретиться с Мано одноглазым и всей его школой безумных маньяков не пугала. Подумаешь, ему всего-то и надо, что найти глаз Ургаша и не позволить Ману возродиться, а там, чтобы два раза не вставать, окончательно успокоить мёртвого бога. Сущие мелочи. А вот теперь я вижу, что ты готов к свершениям во славу империи. Кстати, мешать возрождению Ману не обязательно. Просто найди глас Ургаша и разберись, что же творится в Валанте. А заодно и со своей личной жизнью. И про ирсидских герцогов не забудь. Контрабанда это серьёзно, мой мальчик. Как скажете, учитель. Ну вот, и хорошо. Вот и чудесно. В порту тебя ждёт корабль. Да, имей в виду, о глазе Ургаша император не знает. Ни к чему его пока волновать. Может быть, это всего лишь моя старческая блажь. Вот только бороду с ромашками не надо, взмолился Даим. Это уже слишком для моей нежной детской психики. Светлейший от души рассмеялся, даже слезу утёр. Ладно, ладно. Пожелею я твою хрупкую детскую. Ох, дайм, растёшь, определённо растёшь. Скоро на горшок сам ходить буду, светло улыбнулся дайм. Вашими молитвами, о мудрейший. Светлейший не ответил. Он лишь довольно прижмурился на солнце и взялся за чашку. Несколько минут он молчал и совершенно счастливым видом цидил шамьет. Дайм тоже молчал. В конце концов, рогалики из кухни Светлейшего это самая вкусная вещь на свете. Эту простую истину он усвоил ещё в 13 лет. И с тех пор ничего не изменилось. Нус, а теперь тебе пора, допив шамьет, посерьёзнел парень. Это прочитаешь уже в дороге. Семёрочка отплывает через полчаса. Парень вынул из воздуха, то есть взял со стола в кабинете Запечатанную весами в круге папку и подал Дайму. А как же подарки от Цвея? Их уже погрузили на хону. Твой сундук тоже, ответил парень, подмигнул и: "Нет". Мераставил не в воздухе, как благоанный страшный колдун, а поднялся с кресла и вышел из комнаты ножками, как обычный человек. И дверь за собой закрыл. Да ему осталось лишь пожать плечами. и быстрее управиться с утренним туалетом. Схватив так и не разобранную сумку и сунув в неё папку, он вышел в сад через высокое от пола до потолка окно и свистнул шутнику. Странно, что парьен выбрал для него путь по реке. Даже на самом быстром корабле до Суарда добираться 10 дней, что на 4 дня дольше, чем верхом. Но не спорить же, со светлейшего станица в этом случае предложить ему отправиться на верблюдах, а верблюда вынуть из кармана. М да. Стоило ли взрослеть, чтобы понять, что жизнь есть балаган, а светлейший в нём директор. Семёрочка оказалась старым корытом, а шкипер неопрятным типом с потрёпанной подзорной трубой, болтающейся на груди, поверх некогда изумрудного суконного камзола. суетящиеся, со швартовыми и парусами матросы были под стать. В обносках, заросшие и диковатые, на этом корыте не предполагалось пассажирской каюты, и дайму достался закуток старшего помощника: 3х4 шага, подвесная койка, сундук и лампа с полудохлым жуком под потолком, за которой дайм цеплялся макушкой. Завтрак для вашей светлости на кубрике, щербато, осклабился шкипер. и покачнувшись, поднёс воображаемой шляпой палубу, уверенный, что блещет изящными манерами. Всё же парень издевается, подумал Дайм, увидев дёргающего себя за бороду кока и овсяную кашу с солониной на покрытом серой тряпкой столе. Но, попробовав, переменил мнение: от такого завтрака не отказался бы и сам император, если бы прежде чем есть, закрыл глаза. Вы это, ваша светлость, не подумайте, пробурчал кок, подавая удивительно ароматный чай. Наша семёрочка только свиду тихое. А как пойдёт, никто не угонится, а наш на синем жемчуге, родимая, дай им чуть не поперхнулся. Такое корыто на синем жемчуге, да одна жемчужина стоит больше, чем вся шхуна вместе с командой, а кок тем временем продолжал. потому и не продаёт её. 308 лет во как? Кому она нужна? Слушай это. Уж лучше мы так по воде. С воды оно всё красивее будет, чего мы там на суше не видали. Так говоришь, за 6 дней будем. Влед 100 назад дошли бы за 5. Но Семёрочка уже не так бодра, как раньше. А покажи-ка мне любезный пузырь, велел Даим. Как же, это ж выторочил глаза, кок. в сердце семёрочки шкипер сменя шкуру того воздух и разум вторая категория улыбнулся ему даим предъявляет цветную грамоту оригинал как и положено хранился в конвенте а оптическая копия заверенная тем же конвентом могла быть активирована в любой момент без всякой физической привязки одним лишь желанием крохотный фокус доступный даже шерам условной категории единственное возможное для них управляемое проявление дара. Вместо ответа Кок вытаращил глаза ещё больше и быстро-быстро закивал. Ну что, идём. Да им встал, попутно отметив изумительно ровный ход шхуны. Конечно же, Кок повёл его сначала к шкиперу. Тот изрядно поломался, даже рекомендация парьена и грамота второй категории не произвели на него должного впечатления. Он очень он боялся за свою семёрочку, что не мудрено, если учесть, что рассказанная коком байка о корабле, подарившем команде бессмертие, была чистой правдой, как и то, что заночевав на суше, любой из команды это бессмертие потеряет. Но дар убеждения Брайнонов сделал своё дело, и шкипер Кряхтя и ворча о том, что никому нельзя доверять в наше непокоенное время, провёл даймо в кормовое отделение триума и отпер дверь, обитую бронзовыми полосами и зачерованную как банковское хранилище. "Вы поосторожней с ней, ваш светлость", глядя на мутноватую, низкогудящую и переливающуюся сферу, с нежностью в голосе попросил шкипер. "Семёрочка ласку любит". Не волнуйтесь, почтенный, семёрочке понравится. Словно, услышав, радужные пятна заскользили по поверхности пузыря, слились и вспыхнули, делая сферу идеально прозрачной. В глубине её плавали семь крупных, здики орех, живых жемчужин глубокого синего цвета. Дайм чуть не ахнул. Такой роскошь её не мог похвастаться даже флагман имперского флота. А тут древняя шхуна. Вот уж паррен, мастер на неожиданности. Точно, нравится ей, проворковал шкипер, взглядом лаская всплывшие и прилипшие к сфере там, где её касались руки Дайма жемчужины. Девочка моя хорошая, не отвлекайте, почтенный. Всё, всё, ухожу. Едва дверь за шкипером закрылась, Даим отстранился от реальности и нырнул в странный водный мир. Жемчужины пели, шептали, показывали глубины залива сирен, где они родились и выросли, спеша поделиться с редким гостем, способным говорить с ними. "Покажи", наконец потребовали они. "Всё, что видел". И Даим показал Самое драгоценное, что было у него родной замок Марграйд, в котором не был полвека, мать, брата и сестёр невиденных столько же, нечаянно обретённого названного отца, химирского дракона, тёмного шарабастерхази, своего возлюбленного и убийцу и Шуалейду, почти сбывшуюся мечту. Она красивая, синяя, пропележемчужены. Она придёт к нам, она такая же как мы. Я спешу к ней. Все люди куда-то спешат. В шёпоте жемчужин послышалась грусть. Люди уходят слишком быстро, но ты можешь остаться с нами, жить долго-долго и увидеть весь мир. Приведи свою синюю женщину, и поплывём к драконьему пределу, куда захотите увидеть мифический драконий предел. Побывать у царицы сирен, плыть в бесконечность вместе с шуалейдой, что может быть прекраснее? Спасибо. Я спрошу у неё, если она захочет, поплывём. Да, приходите. Даим с трудом оторвал холодные онемевшие ладони от сферы, тяжело поднялся и покачиваясь вышел за дверь. В голове была пустота. Всё казалось мутным и расплывчатым. Он привалился к переборке, И закрыл глаза. Надо отдохнуть, немного поспать под журчание воды за обшивкой. Так хорошо спится. Эй, ваш светлость, ваш светлость, говорю, распудил его знакомый голос. Чего ж вы тут? Пойдёмте в каюту, ваш светлость. Вон, устали-то как. Зато Семёрочка уж довольна, так довольна. Спасибочки вам, бежит по волнам, словно молоденькая стала. Как что-то говорил провожая даймо до каюты, но он не слушал. Ноги еле переставлялись, журчание воды убаюкивало, тем более что солнце уже садилось. Пора спать. Спать.